Глава 61. Возвращение. Ксения. «И куда нас закинуло?» – проворчал Фёдор, вылезая из кустов. Вид у бедолаги был потрёпанный. «Вроде нас вышвырнуло за пределы купола», – произнёс Тай. Встав с земли, он бросился поднимать меня из ромашек. Удивительно, что даже при таком эпичном падении с моей головы не слетела корона. Джеридан обнаружился в десяти метрах левее. Он уже был на ногах и раздражённо отряхивал камзол от травы. «Похоже, ты прав», – подошел к нам бронзовый, и мы все уставились на прозрачный купол перед нами, за которым едва различимо темнело здание амфитеатра. «Наши отцы недалеко, через перелесок», – махнул Джерутей. «Если обернемся в драконов, то домчимся до них за пару минут». «А где Марта?» – встревожилась я. «Она что, осталась там?» «Неужели ты отправишься туда за ней?» – сильно удивился Джеридан. «Конечно!» — решительно ответила я. — Она бы пошла за мной куда угодно. Я не могу оставить ее там на съедине монстром. Джеридан вытаращился на меня во все глаза, словно я была каким-то привидением. — Ты правда решила рисковать своей жизнью ради тигрицы? — неверяще уточнил он. — Мы своих не бросаем. — отрезала я и шагнула к куполу, но встревоженный Тай меня остановил. — Подожди, надо обдумать. «Давай просто немного подождем. Марта – животное, и на нее магические преграды не действуют. Вдобавок, она – мощная тигрица и способна за себя постоять. Она скоро тебя найдет, и все будет хорошо». «Нет, я не могу ждать. Вдруг она в эту самую минуту в беде?» Я вырвалась из удерживающих объятий. Что было необычно, так это молчание Федора. Странно, что он до сих пор не рванул за своей девочкой и вообще притих. «Но ты точно этого хочешь?» С сомнением спросил Джеридан. Насколько мы поняли, интуиция енотца сработала отменно, и за красной дверью оказался тот самый легкий выход из лабиринта. Мы на свободе, миссия выполнена. Да, потеряли одного бойца, но такова жизнь. Отделались малой кровью. Стоит ли снова лезть на рожон и подвергать нашей жизни опасности? Я, конечно, и сам безумно люблю Марту, она выросла на моих глазах. Но нужно ли так рисковать ради нее? Она всего лишь животное. Она мое животное. Я за нее отвечаю. Вы со мной? Я перешагнула через купол. «Конечно!» Тай незамедлительно последовал за мной. «Я с вами!» К нам присоединился Джеридан, и мы снова направились к лабиринту, чуть ли не бегом. Фёдор молча поскакал следом. «Представляю, как удивится Крэк, когда снова нас увидит!» Фыркнул Джер, но в его голосе проскользнула тревожность. «И снова здравствуйте!» – поддержал его иронию Тай. Енот опять промолчал. «Федя, ты в порядке?» – заволновалась я. «Не знаю». Пушистик вдруг споткнулся и свалился на бок. «Все какое-то странное, белое, и спину огнем печет. Меня туда один из дракона псов уколол своим скорпионским хвостом». «Федя?» – испуганно воскликнула я, кидаясь к нему. Но Джерстаем меня опередили, первыми склонившись над раненым бойцом. «Да, спина в районе правой лопатки припухла. Тебе туда вкололи какой-то яд. Могу сделать надрез в надежде, что все вытечет», – обеспокоенно предложил Тай. «Это не поможет», – я отпроник в кровь и начал свое действие, – мрачно покачал головой Джеридан. «Но хоть что-то должно помочь», – в шоке воскликнула я. Уже не представляла своей жизни без этого инота, успела привязаться к нему всем сердцем и душой. Вдруг меня осенило. «Мальгенда, у меня же есть этот артефакт, я ведь могу исцелять своей магией, да? Скажите, что да». Я протянула вперед ладонь с кулоном. «Ты права, можно попытаться», – кивнул Тай со сдержанным оптимизмом. «Только есть одна проблема», – хмуро уточнил Джеридан. «Смотри, твой артефакт принял фиолетовый оттенок». «Бездна», – расстроился Тай, сразу поняв его намек. «И что это значит?» Сердце тревожно ёкнуло в груди. «Уверен, ты сможешь исцелить енота», – ответил мне Бронзовый. «Но только при этом лишишься родовой мальгенды. Навсегда. Не сможешь передать её по наследству и вообще пользоваться ею. Всё это время артефакт выстраивал вокруг тебя защитное поле, чтобы ты не пострадала». Вдобавок не удивлюсь, если его энергию выкачивал лабиринт. Сейчас мощная выкачка магии для исцеления опустошит его в ноль, испортит. Ты готова пойти на это ради Генота, которого знаешь всего пару дней? Без колебаний, — решительно тряхнула я головой, — ведь он мой друг. Я зажмурилась от всей души, пожелав исцеления Феде, а когда открыла глаза, мой кулон рассыпался полупрозрачным песком. Порывом ветра сдуло с ладошки остатки того, что когда-то было бабушкиным подарком. «Не жалеешь?» – тихо спросил Джеридан. «Нет», – твердо заявила я, радуясь, что енот уже бодро вскочил на лапки с радостным «Ты ж моя прелесть». «Марта!» – встрепенулась я, вспомнив, что нужно срочно спасать еще одного пушистика. Но, поднявшись на ноги и обернувшись, застыла в шоке. В шаге от меня Джеридан приставил меч к горлу моего жениха.